счастливым видом заверила существо. «Пока вы делаете свою!» «Я сделаю заявку прямо сейчас!» сказал я Мэку. «Все напишу, а Джеки ее отошлет!» Я поднялся и отправился обратно в лагерь. «Остальное!» Существо указало за плечо. Я резко повернулся и посмотрел туда. Еще одна куча очень низко приближалась к лагерю.